Глава 29 Тренировки стали еще интенсивнее. Каждый день с утра до вечера — драконология, работа с темной энергией, тренировки и снова практика-практика-практика. К концу дня горело либо тело, либо мозг. Запах прогретого песка, металла и пота, казалось, въелся в кожу. Еще противнее был смрад проклятий на крови, зловоние разложившихся трупов, из которых мы вытягивали энергию и тошнотворный привкус пепла. По ночам мы мылись долго, терли кожу щетками, обильно поливали себя травяными настоями, которые сами готовили. И все равно, ложась спать, ощущали весь этот набор запахов. «На самом деле его нет», — за одним из завтраков сказал Ник. «Это игры разума». вот разуму это и докажи», — буркнула Леандра. «А то я уже есть не могу, все падали воняет». «Я ослышала сегодня последняя практика по мертвякам, а потом будут только темные потоки». Устала, выдавила Тиа. «Мертвяки — это те, с кем нам точно придется столкнуться», — подала голос Меллин. Я перевела на нее взгляд, и остальные тоже посмотрели на девушку. «Уверена?» — поморщился Пайт. Она кивнула. «Сами подумайте. Искаженная в первую очередь поднимает темные из земли» а это мертвяки, нежити и всякая нечисть, поэтому нас так и гоняют на тренировках с ними». «Не глупая девочка, хотя, может, ей это Нейт сказал?» — подумала я, не встревая в разговор. И без ее слов я знала, будут и мертвяки, и заражённые, и еще много кто. Даже если мы уничтожим вероятный исток, вся эта дрянь успеет разбрестись по Веринару. И ещё долго кадеты Академии будут отрабатывать на блуждающей нечисти и нежити практику и вылавливать тех на загородных дорогах и трактах, защищая дипломы по темным энергиям». Хай тоже молчал. Я поймала себя на мысли, что он стал мрачнее и серьезнее. Несколько раз заметила, как он при встрече косился на Дея, а тот отвечал ему хмурым взглядом. Между ними что-то произошло. Я так подозревала, не слишком приятный разговор. Кая больше не спрашивал меня о той тренировке с принцем. Было ощущение, будто он просто забыл о ней. А я понимала, нам нужно поговорить. Что-то между нами осталось недосказанным, и это давило. И только слова Дея о том, что я должна держаться подальше, меня останавливали. Я охранница Кая, и я должна держать дистанцию и не позволять ни ему, ни себе никаких слабостей. Вот только взгляд старосты, который я нет-нет, да и ловила, мгновенно осыпал прахом все правильные мысли. Хай не дей Он не считает, что у имперца не может быть личной жизни. А если считает? Если и он всего лишь ведом страстью и самым обычным физическим желанием. В одном Дэй да точно прав. Я пришла сюда, чтобы стать имперцем. Скорее бы все это закончилось. Хай или дей кто-то из них получит драконов, а я постараюсь не подпустить к ним Нейта и не позволить ему стать канцлером. И вот когда все это произойдет, искаженное будет уничтожено, мы с Каем вернемся в академию. И тогда... Что тогда? Тогда я пойму, что рядом с Каем должна быть та самая, которая будет ждать его с походов, быть истинной леди, и главное получить разрешение Дэй на встречу с братом. На тренировках я перестала вставать со старостой в пару. Он несколько раз ко мне подходил, но я тут же находила себе напарника. Хай быстро все понял. И задал мне всего один вопрос. Дай? Я кивнула. Была уверена, что разговор между ними действительно был. И, скорее всего, капитан сказал ему то же самое, что и мне. Если ты хочешь знать, что я думаю, высказался Кай. Я не поддерживаю мнение Д. И, кроме того, подобные вещи хорошо бы обсудить, а не бегать от меня. После этих слов он отвернулся и отошел к Зейну. Я встала в пару стиа. Она покачала головой. Зря, вы и правда классная пара. Он тебя чем-то обидел? Нет, тия, просто сейчас не место и не время. Да и не пара я ему. Она с сожалением посмотрела на меня. Ты классный боец, но в личных делах дура-дурой. Я ничего ей не ответила, потому что в чем-чем, а в этом тия была права. Я еще какая дура. Раздался окрик Элисара, и мы встали в позиции. А вечером ни Кай, ни его друзья не пришли на ужин. Как ни появились они и на завтрак следующего дня. На лекциях ребята тоже отсутствовали. Ни в коридорах, ни в комнате отдыха я их не замечала. Их вообще не было в общежитии. «Кто-нибудь в курсе, что с Каем?» — спросила я у ребят, заходя на ужин в столовую. Они переглянулись. А Нира чуть склонилась к столу и шепотом проговорила. Слышала, что Дэй перевел их в капитанское крыло. Там всю троицу видели». «Зачем?» — удивилась Цель. Тия передернула плечами, подтянула к себе тарелочку с маслом и начала намазывать его на хлеб. «Понятно, зачем. Хай у нас будущий наездник, у него, вероятно, совсем другие тренировки. А дружки? Он же везде с ними». Я тут же вспомнила слова Дея. Он обещал прервать наше сближение, и он это сделал. Есть расхотелось. Я поднялась и вышла, не слушая дальнейших разговоров, направилась в общежитие. В коридоре было тихо. Я медленно поднялась на второй этаж и прошла в свою комнату. Сердце тревожно отбивало неровный ритм. «Нужно было нормально поговорить с Каем, когда была возможность», — ругал я себя. «А теперь я вряд ли увижу его в ближайшее время. Нужно было выслушать его и самой высказаться». Я прикрыла глаза, снова и снова вспоминая нашу встречу со старостой после тренировки с Дэем. Если бы я тогда не убежала, если бы не закрылась, если бы поговорила. Я перевернулась на бок, прижала кулак к губам. Интересно, он думает обо мне? То, что он не поддерживает мнение брата, это я поняла. Но только, а если на самом деле между нами и правда ничего нет? Просто нахлынула, как с Дэем. Я ведь столько лет жила с чувствами к принцу, лелеяла их, хранила в себе, верила, что между нами глубокие чувства. Что если с Каем все то же самое? Хватит, Шайра, прекращаем вообще думать о Кае. Я пообещала принцу, что там буду защищать Кая даже ценой своей жизни. Я буду это делать. А вот эти все страсти забыть и закрыть в себе. К тому же я хорошо помнила, что Кай не пройдет турнир. А значит... Наши пути с ним просто разойдутся. От этой мысли в горле встал горький ком. А «Значит, так надо!» — прошептала я себе. «А я пойду в поход, и мы получим драконью стаю. Только наездником будет Дэй. А потом?» Потом я не знала, что будет. В моем будущем потом была совсем другая история. Утро встретило меня сонный, с кругами под глазами. В столовой снова шли разговоры и споры. Я успела заметить, насколько дружелюбно все общались с Мэй. Она что-то рассказывала, ребята поддакивали. Быстро же она нашла себе группу поддержки. Я в их беседах не участвовала. Меня раздражала глупость ребят. «Как можно доверять Мэйлин?» «Все все знают и все равно ей верят. Люди любят обманываться. Но меня это трогать не должно. Тем более до турнира оставался всего один день, и это для меня должно быть самым важным». Вечером, когда я уже была в своей комнате, раздался стук. Я никого не ждала и настороженно приоткрыла дверь. На пороге стоял дей Он спокойно отодвинул меня в сторону и хозяйской походкой вошел внутрь. «Как ваши тренировки?» «Отлично», — ответила я, сложив руки на груди. «А как ваши с Каем? Говорят, вы лично его подготавливаете?» Он не ответил, пересек комнату, окинул кинул ее безразличным взглядом. «Я надеюсь, вы помните, о чем мы с вами договаривались?» «Помню», — глухо сказала я, «как и то, что вы пообещали прервать наше общение. И уверен, что сделал правильно». Он повернулся и посмотрел на меня. Хай строптив. И, как оказалось, его интерес к вам выше, чем я думал. От его слов у меня сбилось дыхание. Значит, разговор все же был. И Кай, вероятно, совсем не сошёлся во мнениях с братом. Поэтому его и изолировали. С одной стороны, это меня расстраивало, с другой радовало. Значит, я не безразлично Каю. «Завтра на турнире вы встретитесь», — продолжил Дэй. «И я надеюсь на ваше благоразумие, Шайра. Не давайте Каю лишних надежд. Если во время похода он будет думать больше о вас, чем о драконах, мы провалим его. Надеюсь, вы понимаете ответственность?» Я кивнула. Принц вздохнул, подошел ко мне, внимательно посмотрел. «Что же у вас такого? Я никак не могу понять». И вдруг протянул руку, провел по моей щеке. Я отпрянула и сама испугалась своей реакции. Не возникло ни желания прижаться, ни стремления задержать его прикосновение. Наоборот, я испугалась. Он прищурился. «Настолько неприятно? Мне кажется, это лишнее», — пробормотала я. Да и усмехнулся. «Что ж». Чуть наклонился и тихо, хрипло прошептал. «Еще раз напомню, вы отвечаете за жизнь Кая. Что бы ни произошло, он должен попасть в спецотряд и остаться жив». «Я помню», — глухо ответила я. «Я готова». Да и сделал шаг ко мне, я снова отступила. Он кивнул, не сводя с меня взгляда. «Хорошо, надеюсь на вас». И, не прощаясь, вышел.